издательства Бамбора. Океан книг. Александр Чепурнов. Вирусолог. Цена ошибки. Об аварии, которая произошла в российской лаборатории особо опасных инфекций. Глава 1. День 1. Авария. Ощущение, что сейчас произойдёт непоправимое пришло за мгновение, стремительно разрастающаяся пустотой внутри. Кролик, которого Алексей пытался вытащить из клетки для осмотра, как-то несуразно задрал задние лапы выше собственных ушей и молниеносно бросив их назад, ударил его по руке. Чёрт, ведь он только что был таким вялым, ни на что не реагирующим. 4 дня назад вся группа животных получила инъекции вируса Эбола, причём Алексей ввёл им огромные дозы, поскольку кролики считаются нечувствительными к этому возбудителю. С помощью такого приёма хотелось получить более качественную сыворотку для диагностики. При очередном осмотре этот кролик привлёк внимание инертностью, которую можно было расценить как признак заболевания. Необходимо было разобраться, что с животным, и Алексей решил достать его из клетки, измерить температуру и осмотреть внимательнее. Впрочем, мысли текли сами по себе, словно даже неторопливо, а организм действовал стремительно и чётко. В голове ещё не успело проявиться картинка огромной дырки на месте, где только что были надеты одна на другую хирургические перчатки а Алексей уже в три прыжка достиг поста раздачи дезинфекционного раствора. Позже он не мог понять, как ему удалось в своем раздутом пневмокостюме не запнуться о шланги, по которым в них подается воздух, да и вообще проскочить между лаборанткой и виварными шкафами, не сбив первую и не зацепившись от дверцы. Алексей резко рванул вентиль специального трубопровода, по которому подавался дезинфекционный раствор и подставил руку под ударившую струю хлорамина. Успел заметить: ран много, но они не глубокие, просто содрана кожа, и кровь ещё не выступила. Значит, есть надежда. По собственным экспериментам он знал, что попав в кровоток, вирус через считанные секунды достигает лимфоузлов, а надёжных средств в профилактике и лечении этой болезни нет. Несколько минут Алексей держал руку под краном, сжимая и разжимая кулак, поворачивая так, чтобы сильная струя хлорамина, смешанная со стиральным порошком, вымыла всю грязь и садин, оставленных когтями кролика. Подошла лаборантка, и Алексей жестом показал принести запасные перчатки. Пневмокостюм делает речь невнятной, поэтому приходится либо объясняться жестами либо разговаривать, прижавшись друг к другу шлемами. Принесённую перчатку лаборант наполнила хлорамином. Сняв остатки порванных перчаток, Алексей вставил руку в новую и зафиксировал на манжете пневмокостюма. Конечно, рука теперь долго будет пахнуть хлорамином, но сейчас не до косметических тонкостей. Согласно инструкции, он обязан доложить об аварии Сняв трубку селектора, Алексей сообщил дежурному о случившемся и принятых мерах. Дежурный сообщит обо всём начальнику отдела биобезопасности, тот директору, руководителю медсанчасти, и даст указание подготовить специальный инфекционный госпиталь, расположенный здесь же, на территории института. Что ж, пора выходить из инфекционного вивария, помещения для проведения экспериментов с заражёнными животными из зоны работ с вирусом. Из специального распылителя с дезинфекционным раствором из сжатым воздухом Алексей и лаборант по очереди обработали костюмы друг друга аэрозолем. Выйдя из виварного помещения, простояли по 5 минут под чёрным душем из хлорамина. С своими зелёными резиновыми костюмами с запотевшими полусферами шлемов, они напоминали двух подгулявших инопланетян оставляя на красном эпоксидном полу ребристые мокрые следы, которые высыхая почему-то отсвечивали серебром, длинными коридорами они поплелись принимать ещё один чёрный душ. Всего им предстояло пройти 3 дезинфекционные обработки. Затем под обычным душем смыли хлорамин с пневмокостюмов и сняли их. Костюмы должны пройти окончательную дезинфекцию в параформалиновой камере а люди в душевой. После душа трудно не процитировать музыку казённого языкотворчества с трёхкратным намыливанием волосистых частей тела. Уже выйдя в аптирочную, Алексей увидел ожидающего врача-изолятора и сотрудника отдела биобезопасности. Пока первый накладывал на руку защитную повязку, второй уточнил обстоятельства произошедшего. Хотя Алексей пока не представляет биологическую опасность, с пути его движения убраны все посторонние. А жаль, даже если заражение произошло, впереди ещё несколько дней здоровья и дружеское участие, шутка, сейчас не помешали бы. Где-то внутри начало нарастать напряжение, которое через несколько часов перерастёт в страх ожидания. Заразился или нет? Прочим, врач изолятора по прозвищу Барменталь, дождавшись, когда Алексей закончит одеваться, вытряхнул из пачки сигарету и услужливо щёлкнул зажигалкой. Курить не хотелось, но это был повод хоть немного побыть в компании. В изоляторе гостей не будет. Несколько старых анекдотов, натянутый смешок. Всё, пора. 10 минут ходьбы от корпуса до изолятора. И за ним захлопнулась герма дверь бокса, где предстоит провести либо 21 день карантина, либо последние дни жизни.